Глава тридцать пятая. Они поехали домой, к Артуру, в Уэст-Кантри, запихнули в сумку пару полотенец и другое барахло. Потом сели и стали коротать время так, как это делают все вольные странники, путешествующие по галактике автостопом. Они стали ждать попутную летающую тарелку. — Один мой приятель вот так прождал пятнадцать лет, — сказал Артур однажды вечером. когда они, по своему обыкновению, сидели и смотрели несчастными глазами в небо. «Какой приятель? Его зовут Форт-Префект». Тут в голове Артура мелькнула мысль, которую он от себя никак не ожидал, учитывая все пережитое. Ему вдруг захотелось узнать, где сейчас Форт-Префект. И, по странному совпадению, на следующий день в газете появились два сообщения. Одно — об удивительном происшествии с летающей тарелкой, а второе — о том, что он не мог. о ряде непотребных дебошей в пивных. А еще через день явился смурной с перепоя Форд-префект и стал жаловаться, что Артур Хамский не подходит к телефону. Вид у Форда был крайне больной. Он выглядел так, словно только что, пятясь задом, прополз под живой изгородью. В тот самый момент, когда живая изгородь, пятясь задом, уползала внутри комбайна. Шаткой походкой, войдя в гостиную Артура, Форд энергичным взмахом руки отверг всю предложенную помощь, что было с его стороны не совсем резонно. От этого широкого жеста он окончательно потерял равновесие, и Артуру пришлось эвакуировать его на диван. "Спасибо", сказал Форд. "Большое спасибо. Ты представляешь?" прибавил он и заснул на 3 часа. "Себе", продолжил он, внезапно проснувшись. "Как трудно дозвониться в Великобританию с плеяд. Я вижу что-то не представляешь." «Так, я тебе расскажу. За очень большой чашкой черного кофе, которую ты уже думаешь мне приготовить». И, покачиваясь, он поплелся за Артуром на кухню. «Дурые телефонистки все спрашивали, откуда я звоню. Я им отвечаю, из Летчуэрта. А они, не может быть, не может быть, там же другой телефонный узел. Что ты делаешь? Варю тебе черный кофе. Ох!» Казалось, Форд был неизвестно, чем разочарован. Он с потерянным видом оглядел помещение. Что это такое? спросил он. Рисовые хлопья. А это паприка. Ясно. Мрачно сказал Форт и положил коробочки на место, одну на другую. Но с оружием рухнуло. Тогда он положил их наоборот: верхнюю вниз, а нижнюю сверху. И фокус удался. Организм утомлён сверхдальним перелётом, пояснил Форт. О чём я говорил? О том, что ты звонил мне из Лечуерта. Да. Я это даме так и сказал. Хрен с ним с Слэчвортом, говорю. Если он вам не нравится, я звоню с торгового разведывательного судна, принадлежащего кибернетической корпорации Сириуса, которое в настоящее время движется со субсветовой скоростью от звезды к звезде. Эти звёзды известны на вашей планете, хотя я не знаю, известны ли они вам, милая дама. Я назвал её милой дамой. Объяснил форт-префект потому что не хотел, чтобы она приняла близко к сердцу мой намёк. Ну, намёк, что она невежественная идиотка. Тонко сказал Артур Дент. Вот именно, сказал Форд. Тонко Он нахмурился. Сверхдальние перелёты очень плохо отражаются на придаточных предложениях, проговорил Форд. Тебе придётся снова помочь мне и напомнить, о чём я говорил. От звезды к звезде. процитировал Артур. Эти звёзды известны на вашей планете, хотя не знаю, известны ли они вам, милая дама, под названиями Эпсилон и Зета Плеяд. С победным видом закончил Форд. Потрясающий разговор, да? Выпей кофеку. Спасибо, не хочу. И вот почему я вас беспокою, сказал я, хотя мог бы звонить напрямую, поскольку смею вас уверить, что здесь, в созвездии Плеяд, «Есть весьма сложное телекоммуникационное оборудование. Дело в том, что этот хренов пилот этого хренового корабля требует, чтобы я звонил за счет моего абонента. Как вам это нравится?» «И как ей это понравилось?» «Не знаю. К тому времени она повесила трубку», — сказал Форд. «Вот так-то. Как ты думаешь, что я и сделал потом?» — свирепо спросил он. «Не имею понятия, Форд», — ответил Артур. «Жаль», — сказал Форд. Я надеялся, что ты мне напомнишь. Понимаешь, я тебе как на духу скажу. Терпеть не могу этих типов. Они настоящие паразиты космоса, носятся по божьей бесконечности и всем навязывают свои дрянные машинки. А эти машинки никогда не работают. А если работают, то такое творят, что не понадобится ни одному здравомыслящему человеку. А главное, добавил он кровожадно скрепя зубами. Всё время пищать. Задание выполнено, дискоть. Это была чистая правда. Данная точка зрения вполне заслуживала уважения. Её разделяли все трезвомыслящие люди. Собственно, общественное мнение давно уже признало трезвомыслящими только тех людей, которые придерживались данной точки зрения. В минуты просветления Очень редкие, что неудивительно при его нынешнем объеме в 5 миллионов 975 тысяч 509 страниц. Путеводитель отзывается о продукции кибернетической корпорации «Сириуса» следующим образом. Покупатель может не заметить совершенную бесполезность этих товаров, охваченных чувством гордости от того, что вообще заставил работать хотя бы одну из этих штуковин. Иными словами, и это неизменный принцип, на котором основан всегалактический успех всей корпорации — Фундаментальные изъяны конструкции ее товаров камуфлируются их внешними изъянами. «И этот тип», — напыщенно произнес Форд, «отправился в полет, чтобы продать еще несколько куч хлама. Командирован на пять лет с целью поиска и освоения новых неизведанных планет, а также продажи новейших мус-протезоматов для ресторанов, лифтов и шкафов со встроенными барами». А если на этих планетах нет ещё ресторанов, лифтов и шкафов со встроенными барами, его задачей входило искусственно ускорить развитие их цивилизаций, чтобы все эти чёртовые блага побыстрее там появились. Где мой кофе? Я его вылил. Так свари ещё. Теперь я вспомнил, что я сделал потом. Я спас цивилизацию, и она развивается своим чередом. Или или типа того. Точно не помню. Он решительно заковылял обратно в гостиную, и продолжал там разговаривать сам с собой, спотыкаясь и опрокидывая мебель, а порой истошно попискивая: "бип-бип". Через несколько минут Артур, отыскав среди всех выражений своего лица самое безмятежное, последовал за Фордом. Форд был ошамлён. "Где ты был?" потребовал он отчёта. "Варил кофе", всё ещё с самым безмятежным выражением лица ответил Артур. Он уже давно понял, что благополучно пребывать в обществе Форда можно лишь если иметь в запасе целый набор безмятежных выражений лица и всё время переодевать их. Ты пропустил самое интересное место, бушевал Форд. Ты пропустил то место, когда я накинулся на этого типа. Сейчас, проговорил он. Сейчас я накинусь на этого типа и вытрясу из него всю душу. Он как безумный прыгнул на стул и сломал его. В прошлый раз получилось лучше. Угриму сказал Форд и вяло махнул рукой в сторону другого сломанного стула, который ещё раньше аккуратно положил на обеденный стол. Понятно, безмятежным взглядом окидывая сложенные обломки, сказал Артур: "А зачем все эти кубики льда?" "Что?" заорал Форд. "Что? Это ты тоже пропустил? Это аппарат для поддержания жизни при низких температурах. Я этого типа в холодильник засунул, другого выхода у меня не было. Ведь так, верно?" Возможно, безмятежным голосом произнёс Артур. Не трогай! завопил Форд. Артур как раз собирался поставить на место телефон, который по какой-то загадочной причине лежал на столе. Трубка валялась рядом, но с безмятежным видом остановился. Хорошо, успокаивающе сказал Форд. Теперь возьми трубку. Артур приложил трубку к уху. Говорят время, сказал он. Бип-бип-бип проговорил Форд. Вот что разносится по кораблю этого типа, в то время как он спит в холодильнике, о судном медленно облетает малоизвестный спутник планеты Сизифрас-Магна. Этому типу сообщает точное лондонское время. Понятно, повторил Артур и решил, что настало время задать главный вопрос. А зачем? безмятежно спросил он. Если немного повезёт, счёт с телефонной станции разорит этих ублюдков. Обливаясь потом, он бросился на диван. Всё-таки эффектное прибытие. Как ты думаешь? промолвил он.